Вы в лавках можете всегда увидеть их вдвоем. Узнав об этих шутовских злоключениях своего великого собрата, Жорж Санд, преисполнившись сочувствия, написал Дюма сыну. «Да чего же должно быть вам неприятно вся эта история с фотографиями? Но что поделаешь? С возрастом начинают сказываться печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость! Дюма огорчился из-за своего падения куда меньше, чем его дети и его истинные друзья. Он продолжал встречаться с садой, как ни в чем не бывало, словно она не заманила его в ловушку. Они вместе бывали на парижских вечеринках и вместе принимали гостей в квартире, которую она наняла для того, чтобы дать приют их связи. На улице шоссе Дантен. «Если у меня и впрямь есть талант, как верно то, что у меня есть душа, то и другое принадлежит тебе», — говорил он ей. К сожалению, Ада была связана с заключенными раньше контрактами и должна была в июле уехать в турне по Австрии и Англии, пообещав, что через месяц вернется в Париж, чтобы возобновить выступление в «Пиратах Саванны». Она сдержала слово и в самом деле приехала, но, едва оказавшись в Париже вновь, слегла с острым перитонитом и, проболев несколько дней, умерла в Бужевале 10 августа 1868 года. Одни лишь ее грумы, ее горничная, несколько товарищей актеров и конь, с которым она выступала, проводили останки... На кладбище Перлашес. В эти последние несколько месяцев, заполненных пустой суетой и страстью без завтрашнего дня, до дюма постоянно доходили слухи о военных приготовлениях. Не так давно, в начале 1867 года, он напечатал в и в ситуации два романа Белое и синее» с позаголовком Прусаки нарене и Прусский террор. В Первым из них он рассказывал о лихорадочной жизни в Альзасе, в то время, когда французские солдаты под предводительством Оша и Пишгрю остановили, потом гнали назад врага. Во втором, еще более подробно при помощи волнующей интриги, обрисовал опасность, угрожающую Франции от чрезмерно могущественного соседа у ее границ. Главный герой романа Бенедикт Тюрпен был воплощением французского блеска противопоставленного тяжеловесной германской мстительности, своего рода вторым Д'Артаньяном. Но, несмотря на талант автора, этот Д'Артаньян не стал таким же любимцем читателей, как первый. Дюма огорчился, поскольку, по его мнению, эти две новые книги были предостерегающими. Ему хотелось открыть соотечественникам глаза на дисциплинированный и воинственный народ, который готовится их истребить. Пруссия казалась ему сегодня тем более грозной и опасной, что она уже доказала могущество своей армии, разгромив австрийцев под Садовой и анексировав Ганновер. Став отныне цельным государством, раскинувшимся от Немана до Саара, государством, чьи амбиции, думал он, несомненно, на этом не остановятся. И был уверен, что одна только Франция способна преградить дорогу Бисмарку, хотя после поражения французов в Мексике и казни марионеточного императора Максимилиана все больше и больше сомневался в том, что Наполеон III сможет управлять внешней политикой страны. Дюма только что ненадолго съездил в Германию, чтобы разобраться в том, какие чувства испытывает ее население по отношению к Франции, и вернулся оттуда удрученным. «Тот, кто не путешествовал по Пруссии, не может составить себе представление о той ненависти, которую питают к нам прусаки, пишет он. Это рощевающая идея, которая смущает и самые ясные умы. В Берлине можно сделаться популярным министром лишь в том случае, если дать понять, что рано или поздно Франции будет объявлена война. Можно стать оратором лишь в том случае, если всякий раз, как зайдешь на трибуну, будешь отпускать по адресу Франции одну из тех тонких эпиграмм или остроумных двусмысленностей, которыми так легко орудуют северные немцы. Наконец, можно стать поэтом, лишь при условии, что тобой написан прежде или будет написан против Франции какой-нибудь ямп под названием Рейн, Лейпциг или Ватерлоо. Эти страшные в своей ясности строки нисколько не тронули парижан, больше озабоченных собственными мелкими личными делами, чем тем великим делом, которое, возможно, готовилось по ту сторону Рейна. Стремясь вернее привлечь внимание земляков, Дюма в феврале 1868 года основал новую газету, которая должна была заменить покойного «Мушкетера-2». Она называлась «Д'Артаньян» и выходила по вторникам, четвергам и субботам. Цена подписки — 15 франков в год. Используя страницы этой газеты с громким именем, Александр предавался бесконечным разглагольствованиям как на самые серьезные, так и на самые легкомысленные темы. А читатели? Читатели не понимали, чего от них хотят. В итоге, через 5 месяцев, Дартаньян прекратил свое существование — И Дюма назначил его преемником еженедельную театр-газету. Форма изменилась, содержание осталось тем же. Соответственно, и участь новой издания постигла та же. Газета тихо скончалась, просуществовав всего несколько месяцев. И отсюда, или при этом, вечная нехватка денег, мешавшая писателю грезить свое удовольствие. Несмотря на возобновление Антони и госпожи де Шамбле, Дюма с трудом сводил концы с концами. Приходилось платить судебным исполнителям, которые один за другим являлись к нему в дом. Приходилось занимать, чтобы спасти имущество от ареста, не зная, как и когда он сможет вернуть новый долг. Приходилось увертываться, ловчить, пускать пыль в глаза, лгать и изворачиваться. Александр продал какую-то мебель, рассчитал всех слуг, кроме кухарки и верного грузина Василия. Но он по-прежнему не мог обходиться без женщин. Они были его насущным хлебом, они составляли самую суть его жизни. Теперь почти все, что еще приходили к нему, были нищими и вороватыми проститутками. Они таскали у него последние деньги, завалявшиеся в ящиках секретера. «Хотя бы одну несчастную монетку в двадцать франков не оставили», — жалобно восклицал он в присутствии Матильды Шоу, занимавшей все больше места в его существовании.